Десять постулатов доктора Мясникова. Первый постулат мы уже обсуждали, и это лишь подчеркивает его важность. Первое. Не любить себя, ленивого, толстого, с заплывшими глазками и негнущимися суставами. Испытывать к себе злость за слабую волю, неумение организоваться, за поиск постоянных оправданий своей лени, поставить дух выше тела. Тело всегда будет отлынивать и скулить, гнать его с дивана поганой метлой, относиться к нему телу, как сержант, к раздолбаю новобранцу. Женщины, к вам это тоже относится, да еще и в большей степени. Второе. Искать физические нагрузки во всем, превратить рутину ежедневной жизни в череду физических упражнений. Используйте детский приемчик брать себя на слабо, с самим собой можно а слабо на пятый этаж пешком. А если бегом, а на одной ножке пролет вверх пропрыгать, никто же не видит. Пусть мальчишеский, девчачий задор возьмет верх над неторопливыми движениями степенного человека. Живете на двенадцатом этаже? Поднимитесь на третий, ладно, на второй, и оттуда вызовете лифт. Телевизор смотрите, а вот я сейчас встану и пятьдесят раз присяду. Зачем? А просто так. Чтобы доказать себе лишний раз, что хозяин этого ленивого тела я, а не оно, развязались шнурки, никаких сяду или поставлю ногу повыше, нагнулись и завязывайте. никогда не сидите в общественном транспорте. Ведите себя так, как если бы вам было 20 лет. Третье. Не жалеть себя. Никогда. Всегда что-то болит и кружится. Да, постоянный шум в ушах, да, мутит, да, плечо болит, да, живот крутит. Ну и что? Это теперь наш быт. Помните знаменитое, если тебе за сорок и у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер. Вы что, думаете, сядете и будете свое больное плечо баюкать? Вам лучше станет? Как бы не так. Все будет только нарастать, как снежный ком. Поэтому болит, не болит, закусил губу, но пошел. Только поймите правильно. Прослушайте в моих предыдущих книгах про симптомы, возможные предвестники сосудистых катастроф, и будьте бдительны. Бдительны, но не мнительны. Четвертое. Всегда помните одну непреложную истину. Время вам на физические упражнения всегда хватает с избытком. При любых раскладах, в семье и на работе. Если вам не хватает, значит вы еще не всерьез решили заняться собой. По десять минут несколько раз в день не можете найти, не смешите меня. Пятое. Закаляйте волю. Нежитесь под горячим душем? Так вот, на тебе, холодную. Устали и падаете с ног, а тут скамейка, оставайтесь стоять, одуряюще пахнет краковская колбаса, сглотните слюну и отвернитесь. Не с целью избежать вредных жиров или закалить организм обливанием с целью научиться преодолевать себя при любых обстоятельствах. В общем, прослушайте пункты 1 и 3. Шестое. Будьте примером для своей семьи, друзей и сослуживцев. Они будут тянуться за вами, а вы подпитываться их белой завистью и одобрением. Седьмое. Следите за осанкой. Всегда думайте, что вы на виду и на вас смотрит красивый представитель противоположного пола. «Сидите, подберите живот, идете, не горбитесь!» «Положите в карман какой-либо посторонний предмет. Коробок спичек, например. Вы же не курите?» Сунули руку в карман, натолкнулись на коробок, удивились. «Для чего он там?» И сразу вспомнили. «Ага, ну-ка, расправил плечи!» Восьмое. «Любая погода хорошая!» «Жара, мороз, дождь, град, метель!» любая максимальное количество слоев одежды в повседневной жизни в плюсовую температуру 2 в мороз 3 при выполнении физических нагрузок 1 и 2 соответственно 9 все делать с хорошим настроением даже если радоваться и нечему на время выполнения физических нагрузок отключитесь от проблем они подождут а у вас сейчас более важное занятие десятое всегда быть чуть-чуть голодным. Аппетит как собака, или вы подчините его, или он подчинит вас. Будьте хозяином положения. Носите с собой морковку, яблоко, редиску, станет не в моготу, погрызите, и на пару часов станет полегче. И неправда, что бытие определяет сознание. Как раз наоборот. Сознание, сила духа и воли определяет наше поведение, быт. И в итоге Судьбу.